Такой опыт в районах с колеблющимся настроением, где даже сама идея борьбы не пользовалась всеобщим признанием, представлялся невозможным. Положение на местах и общее состояние нашего тыла становилось между тем катастрофическим. В силу указанных раньше причин, законы выходили из особого совещания с большим опозданием. Серию компромиссов между двумя крыльями совещания открыло положение об упрощенном управлении городским хозяйством и таком же управлении для земства. Впредь до новых выборов деятельность земских собраний и городских дум, изживших себя из с 1 января потерявших юридическое право существования, не восстанавливалась, и все обязанности их возложены были на управы в составе ранее действовавших, избранных по закону Временного правительства. Но губернаторам предоставлено было право устранять из их состава тех лиц, которые будут признаны несоответствующими своему назначению, так как последние управы были почти сплошь, социалистического состава, часто даже с уклоном в сторону большевизма, то губернаторы довольно широко пользовались своей властью, переходя, вероятно, не раз пределы государственной необходимости. Закон об общественном управлении городов, выработанный комиссией Астрова, сохранял демократические принципы, был принят общественным мнением благожелательно, И только в среде левых социалистов вызвал обвинение в стремлении власти урезать права органов самоуправления, стеснить свободу общественной деятельности. Закон этот был утвержден мною в марте. Опубликован только в мае, и вследствие задержек, чинимых управлением внутренних дел, первые выборы в городах происходили только в сентябре. Земское положение постигло худшая участь. Никогда еще разница двух мировоззрений не была столь велика, как в этом вопросе. С самого начала рассмотрения вопроса в комиссиях особого совещания между двумя крыльями его начались сильнейшие трения. «Мы тратим время и нервы», — говорит либеральный член совещания, — на споры и отражение ожесточенных натисков справа в вопросе о том, каким может быть теперь земство. Исходя из положения о культурном значении для деревни просвещенного помещичьего класса, они требовали построения земских учреждений с этим элементом в основе. На заявление наши, что этого класса уже нет, что он разбит в процессе революции, что земство в новой эпохе должно быть неминуемо демократическим, наши оппоненты доходили до крайней степени раздражения. Волость являлась первоосновой государственного устройства новой России, предрешающий состав всех высших представительных органов страны и тем социальным базисом, на который должна была опереться временная власть в период борьбы. Помещичий дворянский класс в силу неизбежных исторических причин уходил. На кого же опереться? Либеральное меньшинство требовало принятия законопроекта близкого к созданному временным правительством, Правое большинство остановилось на куриальной системе выборов. Одни намечали будущим правящим классом, говорит один из правых членов особого совещания, хозяйственного мужика и откровенно исповедовали это. Другие не говорили откровенно о своем идеале. Но прямая, тайная и всеобщая подача голосов ведет к господству пролетариата и лиц либеральных профессий.